Проект Послесловие представляет Фрэнк Джейвор. «Счастливой охоты». Перевод с английского. Валерия Артамонова и Ларина Дымова. Ну, а прежде чем мы начнём, не забудьте подписаться на канал Проекта Послесловия. У нас всегда много классной бесплатной фантастики. Погнали! «Путь на домик 3» Планету спортивных развлечений был долгий и скучный, поэтому опытные капитаны старались разрядить атмосферу, совершив посадку на САСПе ради охоты на Йелле. Это нравилось пассажирам, да и команда была не прочь отдохнуть. Это было противозаконно, конечно, и грозило громадным штрафом и обязательным тюремным заключением для каждого, кого патрульный корабль обнаружит на заповедной планете. Однако стрельба по Яле, о которой принимавшие участие почему-то не рассказывали подробностей, считалась настолько увлекательной, что пассажиры, обычно люди богатые, никогда не отказывались от предложения капитана. Любопытство пересиливало страх. А группа Уолли-Ри ничем не отличалась от других. Дома, в водном мире планеты Мерк, Уолли был морским биологом. Ему хорошо платили за то, что он работал 10 земных месяцев в лаборатории под водами затопленной планеты, а сейчас он с приятностью проводил очередной отпуск. Уолли отнюдь не был охотником, но мысль о месяце солнца и открытого воздуха на спортивной охотничьей планете понравилась ему. А возможность незапланированной посадки в запретном мире привлекла еще больше. С удовольствием! Сказал он Анкеру, штурману корабля, когда тот обратился к нему, что обычно делалось до официального объявления капитана. «Когда?» «Не сейчас», — ответил Анкер, — «мы дадим вам знать». И он направился к Фогелю, толстому торговцу земельными участками с планеты Борон. Оля видел, как Фогель кивнул, при этом у отвислые губы растянулись в улыбке, а Анкер по очереди подошел к Эккерту, Аллену и остальным, находившимся в салоне отделанном пластмассой под красное дерево. Видел, как все они ухмылялись и кивали. Потом Уолли заметил, что анкер кивнул бородатому капитану, стоявшему у входной двери и не обращавшему внимания на происходящее. И сразу же капитан, одетый в голубовато-серебристую форму, сунул за щику жвачку из ореха ванда и вышел вперед. «Джентльмены», — сказал он, хотя мог и не призывать к вниманию. Все, включая Оли, сидели на краешках стульев с пенопластовой обивкой, забыв о рюмках, которые держали в руках. «Джентльмены, менее чем через час мы будем вблизи маленькой планеты под названием Саспи. Вы все знаете о наказании, которое грозит за незаконную посадку, но вы дали понять, что хотите, чтобы я рискнул». Он медленно обвел комнату глазами. «Джентльмены, как капитан зафрахтованного вами судна, я фактически нахожусь у вас на службе». «И поскольку вы настаиваете, я должен поступить согласно вашей воле». «Мистер Анкер», — обратился он к улыбающемуся штурману, — «выполняйте свои обязанности». И капитан вышел из салона. «Вот лиса», — рассмеялся про себя Уолли. «Возможно, и попадет в тюрьму за эту посадку, но он не рискует своим капитанским дипломом». «Нет, сэр. Формально он выполняет указания владельца судна». Анкер сказал в крошечное переговорное устройство на своем запястье. «Все окей, несите сюда». Через несколько минут три члена экипажа в голубых комбинезонах принесли подвешенные к поясам револьверы. Верхняя часть каждой кобуры была аккуратно срезана. Штурман продолжал улыбаться. «Не самое лучшее оружие, конечно», — объяснил он, раздавая пояса под ванной человекой. «Но нам приходится выбрасывать их за борт после каждого рейса». На домнике Строгая таможня». Фогель, торговец землёй, вертел один из револьверов в толстых руках. «Это ведь обычный пулевой револьвер», — удивлённо сказал он. «В барабане шесть патронов, в лучшем случае сорок пятого калибра. Какого зверя можно свалить такими пулями?» Эккерт, высокий торговец Некрой, уже надел оба пояса, опустив кобуры до середины бёдер. И стоял, поигрывая револьверами, в стиле древних ковбоев, искали зубы со свирепым видом. Анкер рассмеялся, кивнув в сторону Экерта. «Веселье уже начинается, но...» — предупредил он. «Во время охоты на елли у вас будет только один револьвер». Экерт недоуменно возрился на него. «Только один? А зачем тогда же два?» Но Анкер оборвал его взмахом руки. «Вы знаете, когда придет время». Теперь штурман обратился ко всем. Сначала несколько основных правил, которые вам следует знать, а потом я расскажу, как происходит охота. Уолли подался вперед в своем кресле, увидел, что остальные тоже насторожились и улыбнулся. Если охота на Яля, чтобы вкусить всю ее прелесть, требовала предварительной психологической подготовки, то с этой задачей на корабле справлялись прекрасно. Штурман продолжал. «Прежде всего, мы сойдем с маршрута и опустимся на планету ровно на 30 минут. Следите за временем». Фогель фыркнул. «Что это за охота, 30 минут?» Остальные, судя по приглушенному ропоту, разделяли его разочарование. «На первый взгляд, это немного, я знаю, но вам хватит. Поверьте мне, этого достаточно». Затем, когда все успокоились, Анкер продолжил. 30 минут потому, что время нашего отхода и прихода жестко фиксируется, и в случае большого расхождения капитана вызовут для объяснений. А нам это ни к чему. 30 минут, поняли?» Он подождал, пока каждый из пассажиров кивнул в ответ и заговорил вновь. Очевидно, считал этот вопрос очень важным. «Возьмите с собой спасательные комплекты, которые вам выдали при посадке. Любой, кто окажется на берегу по истечении 30 минут, там и останется». Снова среди собравшихся охотников послышался ропот. Снова анкер поднял руку, требуя тишины. «Останется на планете. Через какое-то время его заберет патрульный корабль. А все вещи, все, что говорило бы о его пребывании на нашем судне, будет выброшено за борт». «Списки пассажиров», — напомнил Фогель. «Объясним, что он забронировал место, но не появился на борту». Когда его найдут на заповедной планете и спросят нас, мы ответим, что не знаем, как он попал туда, мы его не доставляли. Оли почувствовал, как изменилось настроение охотников. Незаконность их будущих действий начала доходить до них в полном объеме. А теперь о самой охоте. Вы наденете одну кобуру и понесете вторую, в лес. Найдете поляну, бросите один револьвер на землю и отойдете на 15 футов, затем сделайте так. Анкер запрокинул голову, открыл рот и закричал. От неожиданности Уолли подскочил в своем кресле. «Поняли?» – спросил Анкер. «Это важно. Попробуйте». Виноватым, хмыляясь друг другу, они прокричали. «Прекрасно, но только громче. Вот и все. Охота на яль не похожа ни на какую другую охоту во всех мирах. Вы получите такое удовольствие, которого не испытывали никогда прежде». Фогель покачал головой. «Не выйдет. Я не согласен найти в незнакомый лес, класть заряженный револьвер на землю, отходить на 15 футов и ждать, что произойдет. Вычеркните меня». «Он должен пойти», – прошептал Анкеру один из тех, что принес оружие. «Капитан не приземлится, если все не пойдут на охоту. Возможно, стоит намекнуть?» Анкер непринужденно рассмеялся. «Капитан девять лет делает такие посадки и пока что не потерял ни одного пассажира. «Вычеркните меня!» — повторил Фогель и плотно сжал свои мясистые губы. «Вы испортите все остальным!» — подчеркнул Шторман. Фогель даже не ответил. Анкер вздохнул, сказал что-то в переговорное устройство на запястье, и появился капитан с каштановой бородой. Он отвел Фогеля в дальний конец салона и стал шептать ему в ухо. Олли увидел, как у Фогеля изменилось выражение лица. Он уже широко улыбался к тому времени, когда капитан отступил назад и громко произнес, «Теперь вы знаете. Теперь вы один из участников. Можете остаться на борту». Нет, Фогель весь расплылся в улыбке, «Я пойду, пойду», и толстыми руками он застегнул пояс с кобурой. Солнце Саспи было больше солнца земного и находилось ближе. Уолли зажмурил глаза от яркого света, когда заслонки иллюминаторов открылись, и можно было рассмотреть заповедную планету, подымавшуюся им навстречу. Зеленая, более светлая, чем земля, но приятная на вид. Вдали яркий блеск воды. «Тридцать минут», — напомнил штурман, когда охотники подошли к главному трапу судна. Капитан, команда и пассажиры — все вооруженные и нетерпеливые. «И еще», — сказал анкер, — «разойдитесь в разные стороны». Не скучивайтесь. Если окажется, что вас двое поблизости друг от друга, и ли не подойдет? Это спорт-одиночек, поняли? Минутку, сказал специалист по револьверам Экерт. Как я узнаю я ли, когда увижу его? Узнаете, заверил его штурман. Узнаете. Олли довольно быстро нашел поляну. Один пояс с оружием бросил у края, тщательно отсчитал 15 футов, повернулся. Вдохнул, Запрокинул голову и открыл рот. Это было скорее похоже на отрывистый шепот. Оля глотнул пересохшим ртом и попробовал снова. Теперь это прозвучало неожиданно громко и внушительно. Он был высокий, этот Ялли, ростом почти с человека. У него была впалая грудь, что объяснялось недостатком кислорода в воздухе и малой силой тяжести на этой планете. Волосы красные, блестящие в свете большого солнца. На груди, на руках и вдоль ног, подобно бахрому одежде древнего покорителя дикого запада. Самец. И голова явно не человеческая, даже не обезьяноподобная, с глазами глубоко посаженными и карими, и ртом без зубов и птицеобразным, казавшимся маленьким над выдвинутой челюстью. И яльки крикнул ясно извиняющий, как колокольчик. Наклонившись, он подобрал револьвер и надел его легким, невероятно быстрым движением. Теперь он был готов. Тонкие ноги, широко расставленные, руки у бедер, карие глаза, уставились на Уолли, не мигая. Вот теперь Уолли понял уникальное волнение охоты на Ялли и пожалел о том, что впутался в это дело. Его руки дрожали, капли пота стекали с лба, легкие сердце работали как насосы, и весь мир заполняли не мигающие глаза Ялли. Ялли умел двигаться с фантастической скоростью. «Ха-ха-ху!» – произнес Оля, стараясь, чтобы это прозвучало дружелюбно. «Ха-ха-ху!» – ответил Ялли и чуть присел. «Отступать?» Очень медленно Оля сделала шаг назад, ни на не отводя глаз от Ялли. Тот сделал шаг вперед, передвинув ногу по птичье, почти мгновенно встав в новую позицию. «Быстро!» Оля никогда не видел такого быстрого движения. И теперь кровь бросилась ему в глаза, отчего все вокруг покрылось сеткой, появились пульсирующие всплески огней. Нет, отступать нельзя. Он должен сделать свой ход. Учитывая эту ошеломляющую быстроту, он должен сделать свой ход. Уолли высунул язык, облизнув пересохшие губы, но язык был тоже совершенно сухой. Сейчас. Он схватился за револьвер в кобуре, но, вынимая его и стреляя шесть раз подряд в Ялле, уже понял, что не успел спасти себя. И Ялле двигался так быстро, что револьвер, казалось, просто появился в его вытянутой руке. А затем безмерное удивление охватило Уолли. Он стоял, Ялле. Револьвер все еще нацелен на него, но не выстреливший. И Ялле не стрелял. На его груди появились пятна. Он кашлянул, Из птицеобразного рта хлынула кровь. И медленно рухнул. Рука, державшая оружие, обмякла. Уолли бросился к нему. И Ялли был мертв. Уолли потянулся, чтобы взять револьвер из безжизненной руки, и вдруг понял, почему Ялли не выстрелил в него. Понял внезапно. И его затошнило при мысли о тех людях, которые называли это убийство спортом, при мысли о толстом Фогеле, который, все зная, с нетерпением рвался на берег. Тут Оля заметила, что все еще сжимает свой револьвер. Он выпрямился и отшвырнул его. Потом расстегнул пояс с кобурой и тоже выбросил. Встав на колени рядом с Ялле, он взял револьвер за ствол. Лапа, как у птицы, цепляющаяся за ветку дерева. Крепко держала рукоять револьвера. Олли швырнул револьвер вслед за первым в гущу похожих на папоротники густов. «Рука!» Вот почему Яля не стрелял, не мог выстрелить. Костистый на ощупь, с тремя пальцами, но не отдельными и свободными, а спаянными между собой мускулами и жилами. Рука по форме, напоминающая не перчатку, а варежку. Яля мог схватить револьвер, да он и схватил его, но у него не было пальцев, чтобы нажать на спусковой крючок. Возникшая мысль была простой и логичной. Олли встал, нащупал спасательный комплект, висевший сзади на ремне. Вынул складной нож, открыл его и проверил острое, как бритва лезвие. «Хорошо», — вслух сказал он и закрыл нож. Ему предстояло найти еще одного Ялли. Он поднял того, которого убил, спрятал его под деревьями. Снова закричал в сторону поляны. Ялли не появился, и Олли решил поискать другую поляну. В эту минуту он услышал отдаленный рокот и понял, что 30 минут истекли, и судно взлетает без него. Он даже не оглянулся. Ему необходимо было найти еще одну поляну и еще одного елли. Он снова закричал. Никаких револьверов на этот раз, только нож, спрятанный в кармане. Какой-то шорох. И вот перед ним еще один елли. Рослый самец. Оля сделал шаг вперед. «Ха-ха-ху!» — сказал он и стал ждать. Он не мог состязаться с невероятной скоростью Ялли. Внезапность была его единственным шансом. «Ха-ха-ху!» — повторил он и сделал вперед еще один шаг. «Ха-ха-ху!» — сказал Ялли. Поискав глазами, он поднял землеветку. «Прекрасно!» — подумал Уолли. И Ялли чувствует, что ему нужно оружие. Пустые руки Уолли, возможно, приведут его в замешательство. Ещё один шаг, и можно будет дотянуться. Теперь достаточно близко. Раскрытая правая рука Уолли внезапно превратилась в кулак, обрушившийся со всей силы на огромную челюсть под птичьим ртом. И Ялли беззвучно рухнул. Олив встал над ним, потирая костяшки пальцев. Потом, сунув руку в карман, вытащил свой нож, открыл острый, как бритва, лезвие. Его камера на патрульном корабле была небольшой, но достаточно комфортабельной, и Олли был рад, что в конце концов оказался в ней. Штраф разорит его, а тюремное заключение приведет к тому, что в течение долгого времени он вряд ли получит приличную работу, но все это можно было пережить, зная, что он сделал своим ножом с теми Ялли, которых успел найти до того, как появился патрульный корабль. Своим ножом. И тут Олли расхохотался. Он смеялся до тех пор, пока охранник, сидевший в коридоре возле его камеры, не подошел к двери. «Не могли бы вы мне рассказать, что здесь смешного?» – спросил он скучным голосом. Олли вытер глаза. «Этого вы никогда не узнаете», – сказал он. «О таких шутках обычно никто никогда не узнает». Охранник ушел, качая головой, а Олли снова засмеялся. Он смеялся над всесильными охотниками который, возможно, в этот самый момент выходит на дуэль с одним из Ялли. С тем Ялли, руку которого Уолли прооперировал острым, как бритва, ножом, применив свои навыки морского биолога. С Ялли, у которого теперь был не очень красивый, но вполне работоспособный указательный палец.